Возможно, это ровная невозмутимость, неизмененное расстояние вытянутой руки и направляла близких Орловой к дому ее сестры, туда, где клубничные и цветочные натюрморты мирно уживались с едкой атмосферой папиросно-преферансового азарта. А в доме Орловой царил тот размеренный импортного образца покой, Который удивленные соотечественники спустя 20-30 лет встретят в бурразных жилищах Запада. Приезжала Галина Николаевна Шаховская, балетмейстер всех Александровских фильмов, давней знакомой Орловой, еще по временам театра Немировича Данченко, где она была ее педагогом. Одна из тех немногих, кого наряду с семьей Вульф и Раневской можно отнести к числу наиболее близких. Ярчайшая, необыкновенно энергичная женщина с темпераментной речью, ее, как рассказывала Нона Голикова, и 90-летней можно было встретить в 80-х на улице Пушкина летом, в чудовищную жару, бодро рассказывавшую о недавней поездке в Днепропетровск, где она только что поставила потрясающий спектакль с потрясающей труппой. Появлялся почти всегда улыбавшийся «Ласковый лебедев-кумач, реже утесов». Отношение Орловой к Сергею Образцову было окрашено воспоминаниями детства, когда их совсем еще маленьких познакомили. «Противный мальчишка», — несколько раз говорила она, когда заходила речь о возможности званого ужина с его участием. Таскал ли Сергей Владимирович Любочку за косицы, противно стискивал запястье или говорил какой-нибудь... «Двусмысленный детский вздор» никто уже не узнает, но фраза эта время от времени повторялась. «Сиамец Тики», которого я застал почтенным малоподвижным патриархом, а также альбомы Ива Монтана, пришли в семью моей бабушки одним путем, от Образцова, который жил на другой внуковской улице, популяризируя в союзе сиамских котов и Монтана. Есть известная попавшая на обложки многих буклетов фотографии Раневской с этим котом, а на обороте надпись «Я его страстно любила», называла Контики. Он недавно умер. С семьей Алексея Суркова у Орловы и Александрова постепенно сложились почти дружеские отношения. Для них он был прежде всего обаятельным внуковским соседом, неутомимым рассказчиком. Прекрасно развитое у Александрова чувство самосохранения, скорее всего, и послужило толчком к этому знакомству. Затем их общение сменилось просто удобным обиходом дачного приятельства. «Кому-то что-то надо было подвести из Москвы. Пожалуйста, я как раз завтра поеду, Григорий Васильевич. Буду очень признателен. Заходите. Мы всегда рады вас видеть». Что до его сурковского обаяния, судить не берусь. Говоря о нем с чужих слов, в НКВД тоже попадались обаятельные костоломы. А вот его вдову, Софью Антоновну, помню отлично. Это был комок безотчетного ужаса, сохраненный во времени. В августе 91-го мы около месяца прожили у нее на даче, и мне пришлось видеть ее в разных проявлениях. Помню этот небольшой, но очень ладный домик, верхним этажом которого мы пользовались совершенно бесплатно. Вдова боялась оставаться одна и была рада любым постояльцам. Гектар сплошного леса не орловского, светлого, а темно-глухого с завалами обступал его и еще один добавочный, принадлежавший уже другим хозяевам действительно создавая ощущение полной отъединенности за глухим высоким забором. Иногда нам приходилось перелезать через него ночью, так как боявшиеся воров, опущей неких гипотетических душегубов, способных на нее покуситься, хозяйка запирала ворота, а мы не успевали вернуться к условленному часу. Она боялась всего – ночного ветра, телефонных звонков, возможных наследников, а больше всего прошлого и вопросов о прошлом. Обладая сверхчувствительным слухом, она делалась совершенно глухой, стоило вам не то что задать вопрос –